48 глава. В Москве началась суета и беготня. Я иногда с грустью вспоминала наши с яром спокойные и нежные вечера в Анапе. Вот где было счастье. Мама, естественно, не успев приехать, сразу оккупировала кухню. А Валерий Сергеевич взялся хозяйничать. То там исправит, то здесь забьет, то здесь поправит. В съемной квартире. Где возможно не открывающаяся дверь на балкон была предусмотрена хозяевами. Я прожила в этом колхозе три дня и очень резво купила две путевки в санаторий, отправила маму с Валерием Сергеевичем Воронова под Подольск в лечебно-реабилитационный центр на три недели. Валерий Сергеевич хотел отдать мне деньги за путевки, но я не стала озвучивать ему сумму во избежании. Отговорилась, что это мой подарок. Санаторий неплохой, отдаю духом союза. Но для моей мамы, а особенно для Валерия Сергеевича, это скорее плюс, чем минус. В живописном месте и недалеко от города. Врачи, питание, внимание, осмотр. Оставляя своих гостей, я договорилась отдельно с врачом об обследовании мамы и показала ему выписку из больницы Анапы. Тем более за это время мне нужно успеть решить вопрос с жильем. Данька готовился к сдаче экзаменов на поступление в школу. Ярослав уверен, что моего сына возьмут обязательно. Я старалась не слишком давить, не настраивать. Это не единственная школа. Если не получится, пойдем сдавать в другую. «Зато натренируется экзаменоваться и не будет зажиматься и стесняться совсем». Тем не менее, дни были нервные и напряженные. Атмосфера в доме накалялась. Когда позвонил адвокат и сообщил, что есть предварительная договоренность по разделу нашего с Владиславом имущества, я очень обрадовалась. Возникло чувство света в конце тоннеля. «Возможно, скоро все закончится. Еще чуть-чуть» надоело неопределенность скитания по чужим углам ведь хотя мне маринкин муж и предложил денег которые я могла взять в любой момент но но я тянула от чего то не хотелось испытывать нашу дружбу заемными деньгами еще и такими крупными а если суд пройдет не так как я ожидаю или мало ли что может случиться влад взбрыкнет очередным идиотизмом Или в мире случится катаклизм какой? Или резко подешевеют квартиры в Москве? Ни за что нельзя ручаться и брать надолго деньги в долг боязно. Как я буду отдавать такие гигантские средства? Уж лучше потерпеть и дождаться решения суда. Но как же тяжело ждать? Еще и загнала себя в цейтнот. сама. В общем, звонку адвоката я была рада до невозможности. Раз звонит. Значит, еще шажочек сделан вперед. встречу с ним я летела с надеждой. Мы встретились в городе недалеко от моей работы. В переулке Хальзунова, на углу парка и квартал учебных зданий, бывших когда-то давно на заре прошлого века, корпусами Московского университета, находилось милое кафе или кондитерское с панорамными окнами и высокими мягкими табуретами. У них была и веранда, но сегодня с утра собирался дождь, и было зябко. Хотелось сладостей и тепла. Аркадий Владимирович рассыпался в комплиментах и заверениях успешного продвижения наших дел. Но тон его немного изменился по сравнению с последней нашей встречей. Он долго говорил, рассказывал, как идет процесс, как выворачивается Владислав как наши юристы работают. Я все ждала. Было ощущение, что Аркадий Владимирович позвал меня не просто так. И дождалась. Знаете, Вероника, у меня такое предчувствие, что пора нам задуматься о мировом соглашении, сказал Аркадий Владимирович, глядя на меня поверх громадной чашки с капучино. Думаете, не стоит давить до конца? Спросила я, заглядывая в свою такую же громадину. Ну и что, что уже не утро? Мы же не итальянцы какие-нибудь, чтобы ограничивать себя условностями. Да и погода провоцирует на мягкое и теплое питье. Дождь так и бродит вокруг, примеряется. Мне очень не понравилось, как Владислав вел себя на нашей последней с ним встрече на днях. Я бы советовал вам как можно скорее закончить с ним все дела. «Пусть даже с потерями», — помолчав, сказал юрист. «Возможно, вы правы. Я подумаю. Недолго. Ничего страшного не случится, если мы немного уступим и завершим этот затянувшийся раздел», — ответила, тяжко вздыхая. «О, разве это затянулся? Многие дела по разделу имущества тянутся годами, иногда и десятилетиями. «У нас все проистекает весьма резво», — усмехнулся Аркадий Владимирович и продолжил. «Здесь вопрос в другом. Мне думается, что для вас выгоднее завершить раздел как можно быстрее». Расставшись с юристом, в некотором недоумении медленно пошла в сторону работы. Весна шумела, рвалась в мир, собирала первую грозу смыть прошлое, а мыть свежими водами, сдуть ветром вчерашнюю хмарь, отряхнуть с себя оковы зимы и сна. Птицы вопили перед грозой. Как всегда на этом углу оглушительно перекрикивали друг друга вороны. Даже несколько то ли стрижей, то ли ласточек, низко, почти чиркая крыльями фасады красных зданий, носились над землей шла по улице Усачева, непроизвольно отмечая про себя стоящие по сторонам, как вехи времен, здания. Вот отреставрированная почти сто лет назад усадьба Трубецких слева. А там приземистые, серые, пузатенькие башенки девятиэтажек впереди. И дань современности и кубизму темно-красные богатыри справа. А все вместе создает гармонию неповторимого духа хамовников. Сильно обидел меня Владислав, и хочется его наказать всей мощью закона. Но и прислушаться к совету юриста, наверное, стоит. Мириться придется, потому что после того, как уляжется пыль от нашей с Владом войны, жить все равно придется на одной земле. Данечка и его сын тоже, а ему жить среди ненависти тяжело. С другой стороны, ярость Влада. Как бы найти гармонию? Вот бы он отвлекся и забыл о нас. Так замечталась, что вздрогнула от звонка. «Мам! Около школы папа стоит! Рядом со своей машиной! Я в окно вижу!» «Мам! Он курит одну за одной сигареты! Я не хочу к нему!» Взволнованный голос сына ударил меня на наотмашь. «Не выходи из школы, я сейчас буду, жди!» Сказала я и побежала к своему автомобилю. «Здесь рядом, я быстро!»